Глава 96. 5 миллионов долларов. Тем же днем в Юрону заселились Хэнк и Марта Персел из Коннектикута. Учитывая, что они приехали всего на 3 дня, их багаж мне показался чрезмерным. Я даже удивилась, что они выбрали Юрону, ведь они производили впечатление людей, привыкших к четырехзвездочным отелям и своим представлением о комфорте, напоминали мне Карла Эдгара собиравшегося выкупить у Лейлы землю много лет назад. На середине лестницы Марта поинтересовалась, нет ли у нас тут фуникулера или хотя бы эскалатора. «А как у вас с пауками?» — также спросила она. «Пауки есть, но они безвредные». Как оказалось, они приехали сюда по делу. Хэнк был исполнительным директором крупной фармацевтической компании в Коннектикуте и занимался разработкой и тестированием лекарств для дальнейшего их одобрения агентством ФДА. ФДА. FDA, FDA. Food and Drug Administration. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств при Министерстве здравоохранения США. Странно, но в Эсперансе кто-то вел небольшой бизнес по его профилю, и Хэнк собирался его выкупить. Тут вмешалась Марта. «Дорогой, может, не стоит опережать события?» А то ведь поползут всякие слухи. «Меня это не пугает», — ответил Хэнк. «У нас уже есть предварительная договоренность, чтобы выкупить этот бизнес целиком и полностью. За очень кругленькую сумму, кстати. Осталось только утрясти некоторые детали с нынешними держателями бизнеса». Держатели бизнеса. Трудно было представить, кто из местных мог подходить под такую категорию. В интернете нам попался на глаза растительный продукт от бесплодия объяснил мне Хэнк. «Партии небольшие, но если правильно подготовить заключение для ФДА, можно будет перейти на промышленные масштабы. Этим бизнесом занимается местная супружеская пара. Завтра у нас встреча», — продолжил он. «Если договоримся, то в пятницу мы с Мартой сможем вернуться в Дариен с контрактом в руках». Дариен. Город в штате Коннектикут. Ну и развернем выпуск натурального продукта для многих и многих миллионов женщин, страдающих бесплодием. Торговая марка будет называться «Ты мама». Нетрудно было догадаться, о какой супружеской паре шла речь. Ничего себе, держатели бизнеса. И я объяснила перселам, что добираться до них будет совсем недалеко. «Они мои соседи», — я указала в сторону горевшего круглые сутки красного фонаря. «Их дом расположен прямо за этой стеной».